А оставшись затем 5 рублей равномерно раскладывались на остальные части надела вы поймете разницу какую вносило это расчисление если например крестьяне за 4 десятины получаемого надела должны были платить оброка 12 рублей то при уменьшении надела и оброк должен бы был уменьшаться пропорционально например, Если они получали пол на дело, две десятины, то не должны были бы платить 6 рублей. По положению расчислите, сколько они должны были платить. За первую десятину 6 рублей, за вторую 3, итого 9 рублей. Что было бы, если бы они получили вместо 4 десятин только 3? По простому пропорциональному расчету они должны были платить 3 четверти подушного брока, то есть 9 рублей. Что они платили на самом деле? За первую 6 рублей, за вторую 3 рубля, а остальные 3 рубля распределялись поровну на остальные две десятины, по 1,5 рубля. Так как они одной десятины не получали, то их оброк 10 рублей 50 копеек вместо 9 рублей.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 Эту подробность об оценке первой десятины внесли депутаты второго призыва, действовавшие против обязательного выкупа. Таким образом, депутатам второго призыва мы обязаны двумя принципами, внесенными в положение, принципам добровольного соглашения, оказавшимся во многих отношениях невыгодным для крестьян, и законом о первой десятине. Так совершился надел в барщенных имениях.